Глава 19 Внимание! Справа толпа. «Эм... Дим, сам посмотри! Прокричал Ярослав, разгоняя по бездорожью бедный УАЗ. Росомахи, предположил я. Да какие нахрен Росомахи? Они слушать величиной! Произнес брат, откатив новое сиденье назад. Перехвати руль, я за пулемет. Когда Казим появился у костра, Его не было с нами. того его реакция меня не удивила. «Отставить панику, капитан!» Спокойно ответил я. «Ты не видишь, что твари не нападают? Думаю, это что-то вроде сопровождения. Будем ждать, пока они зажмут нас в машине и порвут!» «Подавятся!» Пророкотал из кузова копилка. «И зубы обломают!» Здоровяк верно говорит, киваю я. Сбавь скорость, покажи, что мы не опасны. Да, и едь ровнее, согласилась со мной Пуговка. Я вообще-то снимаю. Ярослав не послушал ни меня, ни мелкую, но за следующим поворотом ему пришлось остановиться. Так случилось, что наш полугрузовик с копилкой на борту оказался тяжело управляем на поворотах и на скорости 80 км в час. Протаранил впереди идущую телегу. «Даже не видел его! Не видел!» Остановившись так, что чуть не перевернул машину, заорал Ярик. Конечно, на него стоило наорать за то, что не слушал советов. Но, как показала практика, гораздо лучше просто промолчать, позволив его самоедству провести воспитательную беседу за меня. Тут, как тут, оказались наши спутники. Полдюжины матерых, словно молодые медведи, росомах, выскочили из леса и стали приближаться, оскалив клыки. Не обращая на них внимания, я пошел к телеге, где вроде как должен сидеть извозчик. Ну, не извозчик, вернее будет сказать, водитель кобылы, которую от неожиданного тарана закинула в собственную телегу. Животинка смяла тент на телеге и от испуга начала молотить копытами. Старик, ты как? произнес я, найдя глазами не то чтобы старика, скорее многое повидавшего мужика. Мужичок лет сорока, одетый необычно, но сразу видно по-праздничному. Темно-синяя кепка с цветком, вышитая рубаха, подпоясанная алой лентой, и высокие, почти до колен, начищенные сапоги глядя в которые можно бриться. От неожиданного происшествия старик поплыл. Глаза вращались, но стоило ему увидеть кобылу, которая разносила копытами его обоз, он подскочил, начал сидеть на глазах. «Митька! Прошка! Сивка!» Дурниной заорал старик, бросившись к телеге. «Я попытался остановить его», но в ответ получил солидную оплеуху. Причем сделал это старик не своей мозолистой рукой работяги, а бросшей шерстью лапой. Когда мне удалось смахнуть слезы, я увидел наполовину трансформировавшегося человека рысь с остатками вычурной одежды. Немедленно секунды, не боясь удара копытом, старик схватил лошадь за ногу, И недюжинным рывком скинул пятнистую стелеги. Следующую секунду мою шею сдавила еще одна мохнатая лапа. Надо предполагать, сопровождавшие нас оборотни росомахи не стали больше медлить, решив вмешаться. Пальцы сделали все на автомате. Перекачиваюсь в силу, хватаю вцепившиеся в мою шею когти и пробую разогнуть их. Хрен там плавал! Попытка разжать его захват ни к чему не привела. Даже наоборот. Увидев сопротивление, неизвестный доброход решил просто раздавить мне кадык. Взгляд цепляется за выскочившую из машины пуговку, и в следующую секунду я ухожу ей за спину через портал пустоты. Копилка тоже решил не оставаться в стороне. Он... Наплевав на рессоры, уже спрыгивал из кузова, держа в руках свой монументальный шестопер. «Копилка! Стоять!» проорал я, понимая, к чему могут привести подобное недопонимание. Продолжить мне не дали. Из лесной чащи в нашу сторону полетел болт. Мелкая успела среагировать, превратившись в дымчатые облака. А вот я сплоховал и снаряд ударился в нагрудник, слезав четыре сотни очков маны. Увидев то, чем меня собирались пронзить, словно бабочку, я вошел в ступор. «Какой нафиг арбалетный болт? Это, мля, целая рельса! Массаракш!» Волосы встали дыбом от осознания того, что могло произойти. «Не будь у моего броника эффекта щитоманы!» Оборотни заметались вокруг нас, но их пыл охладил Ярослав. Виновник этой заварухи каким-то образом успел оседлать копилку и дал длинную очередь над головами перевертышей. Те, в свою очередь, оценили 30-миллиметровый аргумент, способный валить молодые деревья, и отступили в лес. Следом из телеги показался старик. Мужичок, который теперь больше напоминал лесного хищника с кисточками на ушах, не боясь и не прячась, выпустил когти и двинулся в нашу сторону. «Вот и что прикажете делать?» «Собраться в кучу!» — скомандовал я. «Ярослав, не вздумай стрелять! Нам еще и смертей местных не хватало!» «Ну а че? Они первые!» Не согласился со мной копилка. Мы так расслабились, сконцентрировавшись на старике, который шел нас убивать, что совсем выпустили из виду УАЗ. За что и поплатились, получив удар в спину. Патриот, взрыкнув своим восьмилитровым движком и ослепив идущего на нас старика, врезался в корму тролля, заставляя того сесть на капот машины. Здоровяк ахнул от неожиданности и скинул с себя Ярика. Мелкая вновь превратилась в тучку, чтобы не попасть под удар шестопером, а я успел обернуться, увидев за водительским сиденьем веснушчатый нос и задорные глаза паренька. Череда глифов на пальцах, портал пустоты, и вот я нахожусь на заднем сидении и выдергиваю из-за рулевого колеса мальчишку лет десяти. Рядом с ним девчонка, с ногами забравшаяся на пассажирское сиденье. За такое Ярослав готов четвертовать любого, в том числе и меня. Вспоминаю короткую фразу старика, и тут уравнение сходится. Видимо, оборотень вез в телеге детей, и когда все произошло, он решил, что детей придавил конь. Неудивительно, что сейчас старик немного не в себе. Так, карапузы, с вещами на выход, произношу я, вытаскивая детей за шкирку. Думается мне, что стоит старику увидеть, что его ненаглядное в целости и здравии, как конфликт, можно считать исчерпанным. Так и произошло. Только мы, малеха, опоздали. Пока мы вылезали из машины, рысь-оборотень уже вовсю молотил копилку, которому было, мягко говоря, по барабану. Четырехтонный скальный тролль, помня команду, сжимал кулаки и не отвечал, в то время как старик безрезультатно рихтовал реликта. Оборотни опять показались из леса, и на этот раз я уже был не в духе. «Вам, милые, что? Так не терпится подраться! Не видите, авария произошла! Нет бы помочь, а вы...» Шестеро перевертышей, выпустивших когти и шагавших в нашу сторону, несколько замешкались, услышав эти слова. «Ну давайте уже!» – произношу я, натягивая портальный щит на лицо и шею. «Отху**чу вас! И пойду старика успокаивать!» Ну, в общем, драки не состоялось. Видя мое безразличие... Оборотни еще несколько минут крутились, наблюдая за тем, как я и двое сорванцов пытались успокоить рыси человека, впавшего в боевой кураж. Когда старик успокоился и, прикрыв срам обрывками одежды, выслушал детей, то оказалось, что во время столкновения они оба вылетели из телеги, а потом из детского уебского желания позырить, наблюдали, что будет дальше. Если не считать нескольких царапин на каменной груди копилки, синяков на моей шее и хорошо так помятого капота УАЗа, то инцидент, можно сказать, прошел неплохо. Только лошадке досталось. Старик, которого, как оказалось, зовут Прохор Михайлович, в облике зверя не рассчитал силы и сломал лошадке ногу. Сердобольный хозяин хотел ее усыпить, Но на защиту животинки, как это ни странно, встала пуговка. Молодая вампирша, не торгуясь, предложила старику выкупить у него лошадку и, не моргнув глазом, приняла цену в тысячу эксперов. По мне, так это было дорого. Но насколько это дорого, я понял только тогда, когда мелкая подошла и потребовала с меня эту сумму. Транжира. Впрочем... Случившимся целиком и полностью были виноваты мы, а потому спорить я не стал. Равно как и уступил старику свое переднее сиденье. Дети расположились на заднем, и для них это было что-то сродни приключению. Ярослав вновь сел за баранку, и, прицепив телегу к фаркопу партизана, они двинулись вперед, оставив меня, пуговку и хромую лошадь, которую мелкая решила назвать Гром. «Слушай, ты ведь в курсе, что это мужская кличка?» Я с недоверием посмотрел на свою ученицу. «И что?» — вернула она мне. «А у тебя кобыла! Знаешь вообще, чем мальчики от девочек отличаются? Ну, пестики там, тычинки...» «Ой, не начинай, а?» — скептически посмотрела на меня пуговка. «Тем более, если у меня все получится... Если что...» «Поможешь мне удержать грома!» С этими словами девочка выпустила натуральные такие вампирские клыки и без предупреждения присосалась к бьющейся артерии лошадки. Удивительно, но лошадь даже не вздрогнула, а я обескураженно продолжал смотреть, как на лице мелкой вздыбились вены. Наконец, мелкая оторвалась от своей жертвы, которая, кажется, не заметила того, что ей только что прокусили артерию. «Ну вот и все», — вытерев кровь с губ, улыбнулась девочка. «Как будем догонять наших?» «Для начала ты объясни, что сейчас произошло», — сурово произнес я. «До этого мелко я обходилась молоком, а теперь начала пить кровь?» «Да, животных, но все начинается с малого». «Попробовала обратить коняшку», – произнесла она, но, увидев мое лицо, почему-то спросила, «А что такого?» «То есть ты не позволила старику убить лошадь, при этом решила сама ее выпить?» «Ты дурак, что ли?» – с вызовом произнесла пуговка. «Ты думаешь, это приятно?» «Она соленая на вкус, и я шерсти наелась!» «Фу, короче!» «Ну иначе мою теорию было не проверить!» «Либо ты сейчас мне объяснишь, что только что произошло, либо поедешь к бабе-яге в связанном виде», серьезно предупредил ее я. «Не хватало еще, чтобы ты на людей начала кидаться». Пуговка выдохнула, осуждающе посмотрела на меня, а потом села возле своей умирающей лошади и начала рассказывать. На этот эксперимент ее натолкнула мясо. Гнолья-владычица, которую мелко я пустила на опыт и лут, в самом деле предлагала ей обратить себя. И хоть пуговка и отрицала это, но она попробовала превратить гиена человека в вампира классическим способом. Увы или к счастью, этот эксперимент провалился. Но произошло это только лишь потому, что старая сука исконно была вожаком стаи. Для превращения ей нужно было принять роль, готовой к подчинению жертвы. Этого не произошло. И гнолья королева сначала пыталась убить пуговку, но вампирская магия не позволила этого сделать. Вот так, без логов, описания и косвенных намеков системы, я поняла, что в теории можно обратить любое существо. Подожди. Но это ведь перечит всему, что нам рассказывали про вампиров. Ты думаешь, они нам врали про способ инициации в клан? Нет, конечно, — легкомысленно ответила девочка, не переставая поглаживать гриву умирающей лошади. Просто так было раньше, а открытие врат изменило правила игры. Помнишь, что говорил дядя Юра Семецкий? «Теперь наша фантазия...» «Наше представление о мире изменяют сами законы мироздания. И ты этому самый яркий пример». «Почему?» Я удивился такому переводу стрелок. «И ты еще спрашиваешь?» — хохотнула она. «До 50 уровня люди идут десятилетиями, а ты получил 49 девятый всего за месяц с небольшим. А знаешь почему?» Да потому что ты не знаешь того, что это невозможно, и меняешь реальность под себя. Замочить на восьмом уровне прямого потомка Астарота, одного из сильнейших демонов Ада, да без проблем. Победить Медного Велохвоста в его собственной иллюзии? А что такого-то? Ты не пытаешься разобраться, есть ли шансы. Ты просто берешь и делаешь. А что? Это неправильно? Совсем стушевался я. В том-то и дело, что неправильно. Для остальных неправильно, потому что они считают, что такое невозможно. Вот и я решила идти твоим путем. И для чего нужно было кусать лошадь? А для того. Раньше обращение животных или других сущностей было невозможно. Но я наплевала на эти правила. Теперь у коняшки есть выбор. «Умереть или подчиниться мне, пополнив состав моих маунтов?» «Если коняшка умрет, то это значит, что я бездарность, которой придется играть по общим правилам». «А если нет, то ты сможешь нагибать систему», — догадался я. «Вот именно! Капец! Как до тебя долго доходит!» — разразилась тирадой мелкая. «Слушай». «У меня возник вопрос. А если у тебя все получится, то кем станет коняшка? Крылатый пони-вампир или горбунок мастера-марионеток?» Девочка задумалась, а затем чмокнула лошадь в мокрый нос и произнесла. «Какая разница? Главное, что у медведа появится новый друг!» Путешествия по воздуху для меня больше не были чем-то за гранью. А вот для пуговки прыжки между телепортами без касания твердой поверхности оказались чем-то средним между американскими горками, приключением и а, -а, -а я падаю, падаю!». И плевать на то, что воздействие аспекта гравитации вдвое снизило скорость ее падения, а снизу страховал портал. Мелкая предпочитала орать. Машина довольно быстро оказалась под нами, но это не повод останавливаться. Нам нужна деревня, и дым ее очагов уже виднелся на горизонте. Увы, после воздушных колебаний Мелкую вывернула, и ее пришлось высадить. Но останавливаться ради этого не стал. Просто открыл очередной портал и привязал его к реперной точке внутри машины. Наверное, появление девочки сильно удивит неожиданных пассажиров УАЗа. Но с этим пусть Ярик разбирается. Прыжок, еще прыжок и планирование, раскинув руки меша облаков. Кто сказал, что рожденный ползать летать не может? Могу, умею, практикую. Пару раз даже познакомился с птицами. Ну, как познакомился? Получить в морду голубем и обожраться перьев крылатой крысы – такое себе удовольствие. И вот, когда я орал песню из одного детского мультика, внизу показалась деревня. Потому что только смелых уважает высота, а потому что в самолете все зависит от винота. А то от винота! И тут сквозь слезящиеся глаза я заметил странность. Огромная толпа людей собралась вокруг земляного холма, на котором стоял преклонных лет мужчина и заслонял с собой девушку, а по крутому склону поднимались несколько бравых парней с явно недружественными намерениями. При этом толпа стояла и улюлюкала, подбадривая молодчиков на расправу. Не знаю, что произошло, может быть, это было обостренное чувство справедливости, может быть, демоны не были согласны с этим утренним мордобоем, но меня переклинило. Пальцы сами складывают глифы в портал пустоты, и вот, оказавшись за спиной у последнего, я, перекачавшись в силу, хватаю его за ворот рубахи и скидываю вниз. Адреналин буквально хлещет из ушей, и, схватив за лодыжки следующего, я дергаю на себя, прикладывая паренька об утрамбованный склон. «Бежать в гору не получается», Поэтому открываю портал и, не соизмеряя сил, бью через него в затылок следующего. Каким-то чудом молодчик с голым торсом почувствовал атаку сзади и перехватил мою руку, дернув ее на себя. Узкий портал, достаточный для того, чтобы в него прошла рука, расширяется, обволакивая мое тело, и вот я, попав в чужой захват, падаю на землю. Падаю, но не сдаюсь. Портал пустоты, больше похожий на телепортацию, уберегает меня от удара ногой в голову, и я оказываюсь рядом со стариком, к которому жмется молодая девушка. Ну, собачьи дети! Тот, который смог подловить меня, все еще на ногах. Он последний, но то, что смог отразить удар, которого не видел, заставляет относиться к нему серьезно. Вкладываю всю силу в ногу, Бью носком ботинка по утрамбованной земле холма. Удар получился знатным. Носок ботинка тут же запросил каши, а в лицо последнего противника полетели комья земли размером с мой кулак. Наступающий замедлился, начал протирать глаза от попавшей в них пыли. Я воспользовался моментом. Длинная череда глифов начала складываться а вместе с тем появились визуальные эффекты активации сферы искажения. Еще пару секунд и... И ни хрена! В последний момент, когда черная сфера размером с горчичное зернышко уже зародилась между моих ладоней, передо мной появился силуэт. Я не увидел лица, но буквально почувствовал мощь появившегося противника. А еще я понял, что не успеваю. На мои потертые руки уже легли мягкие женские ладошки, а затем совсем с нечеловеческой силой дернули вниз, прерывая каст и выщелкивая плечевые суставы из суставных сумок. Это было больно. Пипец, как больно! Но главное, я больше не мог складывать глифы. Упав лицом на землю, я попытался встать, не опираясь на руки, Но на мою спину ступил чей-то сапог. «Зил, ты придурок!» Прошипел женский голос, который я узнал не сразу. В следующую секунду мне стало не до того. Повернутый на бок головой, я только увидел легкое, словно танец движения ноги и в следующую секунду полетел вниз к подножию холма, приземлившись рядом с теми, кого я выключил несколько секунд назад. Подвывая от боли, не в силах пошевелить руками, я кое-как перевернулся на спину и увидел ту, кого искал все это время. Ясноглазка стояла на вершине холма и о чем-то разговаривала со стариком, девушкой и парнем, который все еще протирал глаза от навалившегося на него подлого удара. Удивительно, но и старик, и парень, наполовину превратившиеся в росомах, слушали ее словно провинившиеся школьники. Это было бы странно, если бы я не знал, что молодая девушка с ясными как рассвет глазами и протезом вместо левой ноги является проводником в царство мертвых. Наконец она обратила взор на меня. Ее взгляд не сулил ничего хорошего. «Ты понимаешь, что только что сделал?» обратилась она ко мне. Защитил их от линчевания, предположил я, окончательно понимая, что ни хрена не понимаю. Герой, блядь! Не постеснялась выразиться ясногласка, и взглядом указала на девушку и парня с красными глазами: Ты только что помешал обряду сватовства и поставил под угрозу будущее молодых. Твою дивизию! Серьезно! В ответ выплюнул я, на потеху публике втроем отметелить старика, который защищает свою дочь, это у вас такие ролевые игры? И ладно бы на свадьбе, когда все синие, как изолента, но нет же! Этот обряд называется царь горы. Испытание удали жениха, который должен доказать, что сможет защитить невесту, ответила баба Яга и наступила на вывихнутую руку. Это на специально, сука. А ну-ка, голубси закрылый, извинись перед Сомом Никитичем и его названным сыном Третьяком Федотычем. Да, я накосячил. Опять. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезь. Но кто же знал-то? Превозмогаю боль и кое-как поднимаюсь на ноги, но не могу протянуть руку. Она тупо не слушается. Короче, мужики, произношу я, понимая, как это глупо звучит. Я не хотел никого обидеть. Просто думал, что девушка в беду попала. Обидеть он не хотел, хмыкнул старик, который теперь не казался мне таким уж безобидным. Это не человек, а, блядь, гигант. Каждый кулак, как две моих головы. И роста такого, что макушкой достанет до баскетбольной корзины. Да он никак не меньше тортика в его боевой форме химеротропа. Но тот-то демонический оборотень, а этот даже перевоплощаться не стал. «Тот твой удар песком в глаза!» – произнес парень, глядя на меня из-под бровей. «Это было подло!» «Да и вас на одного старика было трое!» – парировал я. Парень было дернулся в мою сторону, но одного взгляда ясногласки хватило, чтобы осадить ретивого жениха. Следом досталось и мне. Девушка вцепилась когтями в мое вывихнутое плечо и начала сдавливать его, от чего я поплыл. И не говорите мне, что мужчины не плачут. «Совсем не умеешь признавать свою вину», – произнесла она, сдавливая мое плечо так что в глазах потемнело. Когда я все-таки пришел в себя, то увидел, что валяюсь рядом с УАЗом, наблюдая за неловкими приветствиями Ярослава и Ясногласки. Им обоим явно было, что сказать друг другу. Но охочая до сплетен свадебная толпа не позволяла им нормально поговорить. Плюсом к этому был внешний вид моего брата. Живых мертвецов, или, как здесь говорят, умертвия, никто не любит. Он – творение темной воли некроманта и в лучшем случае расценивается как осквернение захоронений. В общем, Ярославу в его нынешнем виде были тут не рады. И только присутствие бабы Егии отделяло братишку от костров местной инквизиции. «Здесь слишком людно. Пойдемте», – произнесла она, когда внимание публики достигло своего апогея. Если честно, я сам не понял, что произошло. Яркая, освещенная солнцем и радостными лицами людей поляна вдруг сменилась деревянной избой. Чистая, с высокими потолками и печью, на которой возлежал кот размером с Сен-Бернара. Это что, тоже магия порталов или какая-то вариация другого аспекта с подобными возможностями? Ответа мне никто не дал а сам спрашивать я не рискнул. Ясноглазка щелкнула пальцами, и в следующий момент посреди пустой комнаты появилось несколько табуретов. Причем даже копилка не оказался в обиде. Чудеса! «Вы сделали то, что я просила?» начала Ега. «Да!» – ответил Ярослав. Он не мог оторвать взгляда от молодой девушки, которая для местных была кем-то вроде богини. «Ларец в машине! Если хочешь, я...» «Нет», — оборвала его властительница живых и мертвых. «Дела подождут. Сегодня день праздника». «Мы не ради пьянки отмотали четыре тысячи километров», — возразил я. «Я знаю». Ясноглазка выдержала мой тяжелый взгляд. «Но сегодня день праздника». И вы приглашены. Тут она осеклась, глядя, кажется, в самую мою душу. Все, кроме тебя. Не понял, произнес я. Зил, ты непредсказуем даже для Хаосита. В первую же секунду ты успел обидеть и жениха, и отца невесты. Поэтому тебе не место на свадьбе. Можешь перенести как личную обиду, можешь проглотить мне все равно не больно и хотелось произнес я однако чувствовать себя лишним было не очень приятно вот и славно не моргнув глазом произнесла ясногласка что же касается тебя она посмотрела на ярослава так что парень отвел глаза сегодня ты будешь кавалером на этом мероприятии не против последний вопрос был задан для галочки «Потому как уверен, если бы она выбрала кого-то другого, брат завалил бы его, не заботясь о последствиях!» «Ладно», – произношу я, поднимаясь на ноги. «Я тогда пошел. Завтра увидимся!» «Стоять!» – произнесла девушка. Одновременно с этим передо мной возник ее кот. Настроение было скверным, поэтому я хотел отшвырнуть блоховоза ногой, «Однако котяра успел меня обезоружить». «Ты была права, Марана», – произнес он, не сводя с меня больших желтых глаз. «У нынешнего поколения совсем отсутствуют манеры. А ты...» – эти слова были адресованы уже мне. «Сядь на место и послушай, что тебе хочет сказать старшая». Признаться, сказать, что я не ожидал встретить говорящего кота, это значит не сказать ничего. Но мои спутники оказались еще менее стойкими. Пуговка взвизгнула, задрав ноги на табурет. Копилка очень хотел что-то сказать, но не знал, что, поэтому просто открывал рот, как рыба. И только Ярослав не заметил кота, продолжая пялиться на богиню смерти. «Вот и славно!» Довольный произведенным эффектом промурлыкал котяра и, хлестнув хвостом по моим ногам, принялся обнюхивать копилку. «Что, бегемот, кошку чуешь?» — ухмыльнулся я. «Нужно было реабилитироваться за минутную слабость и вернуть подколку этому блоховозу». «Бегемот!» — произнес тот, повернув на меня голову. Клянусь, я увидел, что кошки, оказывается, могут делать удивленные морды. Меня вообще-то зовут Баюн, и я не имею никакого отношения к млекопитающим отряда парнокопытных под отряда свинообразных. Это понятно? Я вообще-то говорил про бегемота из «Мастера и Маргари», попытался объяснить шутку, но кот меня перебил. Я знаю, и аллегорию оценил. Но это была многослойная шутка, которую ты, очевидно, не понял. Так что по-прежнему два-один. Но ты пытаешься. Меня это забавляет, произнес Баюн и продолжил обнюхивать копилку, в панцире у которого пряталась Нека с выводком. Вот честно. И как реагировать на подобные выкрутасы разговаривающего кота? Зил, хватит придумывать остроумный ответ. Ясногласка вмешалась в нашу пикировку. Ты все равно не можешь быть умнее Баюна. Но он ведь бог мудрости. Лучше выслушай меня до конца и уже потом иди на все четыре стороны. Что тебе нужно? Начиная закипать, произнес я. Нет, реально, этот шерстяной меня выбесил. Мне? «Ничего. Зато Ярославу пригодится твое тело». «Что?» Тройное восклицание «мое», «яра» и «пуговки» слилось в едином звучании. «Твое тело нужно как костюм на вечер», — пояснила ясногласка и так понятный посыл, который не укладывался в голове. «Что тут может быть непонятным?» Демоны внутри меня хотели возразить. Я, наоборот, был не против поделиться живым телом со своим братом. Но моего мнения никто не спрашивал. Марана приблизилась так быстро, что я не успел среагировать. Она поцеловала мой лоб, и в следующую секунду я потерял волю над собственным телом. «Нет, я не уснул, не был отключен или выброшен за пределы своей бренной оболочки». Теперь в моей голове нас было двое, я и мой мертвый брат. «Ярослав, ты как, нормально?» – произнесла ясногласка, ласково проведя ладонью по его, то есть моему, а, неважно, плечу. «Не знаю», – произнес я и не я одновременно. «Я чувствую тепло, ощущаю ароматы и вообще... Боже мой!» «Я уже и забыл, как здорово быть живым!» «Зил, а ты там как?» Теперь она постучала костяшками по моей голове. «Он нормально». «В смятении, но не против», — ответил за меня брат. «Ну вот и отлично», — просияла яга. «Тогда идем свадьбу гулять». «Никогда не был на свадьбе», — честно признался Ярик. Я чувствовал и его эмоции, нотки страха, лесные ароматы, которые вскружили ему голову. Но самое главное, он был по-настоящему счастлив. А значит, и я тоже.